«Бакунин. Зло. Я привел вам русского боевика, но вы даже не собираетесь выслушать молодого человека. Маркс. Боевито. Вы привезли его, чтобы убедить нас в дурацкой истине, будто арабская Россия готова к революции. Все равно не убедите». Энгельс из дивана. «У нас нет времени слушать глупости. Бакунин. Еще бы, это портит вашу дурацкую теорию. В России зреет революция. Маркс. Ха-ха-ха! Бакунин. «И молодому человеку нужны деньги на восстание». И началось. Маркс выкрикивал фразы, яростно метался по комнате, казалось, в него вселился дьявол. В ответ Слон орал Мавру: "Вы, рабы своей теории, с вашими немецкой ограниченностью, вы раз и навсегда вбили себе в голову, будто в России не может быть революции. Я привёл вам живого революционера, но вам наплевать. Вы даже не хотите его выслушать. И перестаньте наконец сверчить отцу у меня ребёт в глазах!" Но эту тираду было трудно услышать Марксу, ибо он в это же самое время кричал своё. И это было извержение вулкана ненависти к человеку, которого он явно любил. Энгельс с короткими репликами поддерживал Маркса с дивана. Бакунин не сдавался, он тоже кричал и тоже не слушая их. Глупные догматики не хотят признать, что Россия уже покрыта крошками боевиков. Империя созрела для революции. «И русская община — это и есть будущий социализм!» Гнусный догматик орал в ответ, как зарезанный. «Революция в России — авантира! И только законченный идиот не понимает, что сначала в стране должна победить буржуазная революция!» «И только буржуазия родит своего могильщика, пролетариат!» Выстрелил с дивана генерал Энгельс. «И только пролетариат способен решить все проблемы человечества!» Победоносно завершил Маркс. «Гнусный диктатор!» — орал Бакунин. Ты готов изгнать из интернационала всякого, кто хоть в чем-то тебе возражает. И тебя исключим, и скоро. И с кем останешься? С отбросами человечества, вонючий говнюк!» Теперь они ругались самыми грязными словами. И все время неистово курили. Комната постепенно заполнилась удушливым дымом. Фигуры окончательно утонули в нем. Но окна открыть было нельзя. На крики могла собраться толпа. «Пока ты и остальные мигранты занимаетесь прожектами мировой революции!» — вновь вскипел Маркс. «И день за днем дурманите себя девизом «Завтра она начнется!» — ударил с дивана Энгельс. «Мы, вонючие говнюки, проводим время в Британском музее! Готовим оружие для грядущей битвы пролетариата!» — прокричал Мавр. Это оказалось последними человеческими словами. Если сначала они спорили на немецком, то потом перешли на английский, а затем на французский с латинскими словами. Теперь все языки смешались, их речь понимали только они сами. То был выработанный этими полиглотами некий секретный тарабарский язык непонятной полиции. Наконец Маркс подскочил к Бакунину. Волосатый кулак возник перед носом слона, тот отстранив в кулак как-то угрожающе навис над Марксом. Мне показалось, он сейчас попросту убьет его. Энгельс вскочил с дивана на помощь другу, но в этот тревожный момент появилась Каннамка. Оказалось, она всегда появлялась вовремя, потому что подслушивала за дверью. Она свирепо потребовала объяснить, почему здесь так накурено, и строго велела от чего-то Бакунину немедленно прекратить спор. Маркс испуганно затих. Умолк и Бакунин. Она открыла окно. Во время спора я нервно съел все пирожки. Она мрачно сказала мне: "Это вы всё один слопали. Больше не будет. К тому же вам, господа, давно пора на свежий воздух". И ушла, забрав пустую тарелку. Решено было перенести спор в паб. В пабе компания стала многолюдной. Собрались, как я понял, соратники по интернационалу. Маркс, видимо, хотел избежать продолжения спора. Соратники должны быть уверены в том, что никто не смеет спорить с Марксом. Кроме тех, кому он иногда дозволяет. Бакунин и здесь тщетно пытался говорить о боевиках из Саратова, но присутствующие перешли на фривольные темы. Главным оратором стал Энгельс. Рассказывал, как он изучает анатомию по телу некой госпожи Энн. Про русское революционное движение вспомнили в третьем часу ночи, когда очень веселые вывалились из паба на улицу. Маркс сказал, что у них с Энгельсом денег нету. Но они нажмут на Герцена, чтобы тот передал вашему негодяю Бахметьевский фонд. В переулке горели фонари. Рядом мы увидели кучу камней, ремонтировали мостовую. Участники певного похода остановились и как зачарованные смотрели на кучу. Наконец Маркс схватил камень и бах, газовый фонарь разлетелся на осколки. Глупость заразительна. Мы все начали бросать камни в оставшиеся фонари. Шум наконец привлёк и полицейских. Трое бобби уже спешили по переулку. Мы дружно побежали, полицейские бросились за нами. Бег возглавлял Карл Маркс. Отец научного коммунизма продемонстрировал фантастическую резвость. После нескольких минут погони нам удалось свернуть в боковую улочку и через задний двор выбежать на безопасную улицу. думал ли я, что через пропасть лет, в 1919 году, буду стоять на вокзале у гигантского портрета Маркса и вспоминать, как он бил фонари. Слышал, когда Маркс умер, его провожали на кладбище 10 человек. Кто мог подумать тогда, что его гигантские портреты будут развешены по всей крестьянской стране, в которую он так мало верил? Портретов Бакунина, как оказалось, справедливо предсказавшего русскую революцию, я у нас не видел.